Глава 27. Паук. Сегодняшняя стычка с керосирами завершилась, как только я показалась на поле боя. В последнее время они старались не вступать со мной в открытый бой. Выжидали момента. Мне было все равно. Хватало сил оказать им сопротивление в любом случае. Работа шла своим чередом. Исследования, улучшения, планы и очень много различных пергаментов. Желание сжечь их вспыхивало у меня в груди все чаще. Из моей головы не выходил разговор с Калибом. Я не жалела о своем прошлом. Если бы время повернули вспять, то поступило бы так же. Неужели мы с людьми не сможем сосуществовать? Калиб не выглядел плохим. Он все еще мне интересен. С ним можно вести диалог. Но с другими, кажется, люди думали так же про их арахну. Они меня не знали. Я не знала их. Мэдди вышла замуж за человека. Не все из них были такими, как Микаэль. Мне хотелось в это верить. Я не решалась снова поговорить с Калибом. Наверное, он и сам больше не пойдет на контакт. У него имелись свои нерушимые принципы и морали. Я же отвечала не только за себя, но и за всех ведьм в деревне. Даже если бы захотела, то не смогла бы поступить, как сестра. Все же позиция Мэдди была ранее куда более продуманной, чем моя. Поэтому она спокойно ушла. «Арахна, мы можем поговорить?» окликнула меня Сней, заставив резко вынырнуть из своих мыслей. Линей рядом со мной посмотрела на Сней с подозрением. До сих пор не могла понять, почему многие относились к ней с настороженностью. «Конечно», — ответила я, и мы отошли от основной группы. На улице бушевала зима. Деревья замерли в немом ожидании, под ногами хрустел снег, а изо рта шел пар. В такую погоду мне особенно не хотелось иметь дел с кирасирами. «Не сочти за дерзость, но я обязана это сказать», очень официально начала она. Я промолчала, догадываясь, о чем пойдет речь. «Тебе нужно избавиться от керосира в центре». Ведьмочки уже несколько раз врывались на него посмотреть. Сней сморщила нос. «Тогда вам стоит лучше за ними присматривать», категорично заявила в ответ. «Но... ты считаешь, что я там ничем полезным не занимаюсь?» Я начала раздражаться. «Нет, просто... просто я боюсь, что Медуза могла заставить тебя подумать о неправильных вещах», осторожно произнесла Сней. Я резко остановилась и постаралась всеми силами сдержать гнев. Снег вокруг меня все равно начал таять. Сней сделала шаг назад. Я уже говорила об этом, но повторю в самый последний раз. Медуза не предательница. Если я еще хоть раз услышу нечто подобное, то клянусь своим гримуаром. Ты ответишь за свои слова. Холодно произнесла я. Сней потупила взгляд. Она всегда действовала в интересах других ведьм, но иногда перегибала палку. Что касается Кирасира... Я разберусь с ним так, как сочту нужным. Ответила я и ушла. Если Сны и была в чем-то права, так в том, что Калиба не стоило держать в центре слишком долго. На данный момент он ничего никому пока не сделал. Возможно, даже смогла дать ему пищу для размышлений. Не смогу я его убить, иначе между мной и людьми из центров не будет никакой разницы. Я спустилась по лестнице в подземелье и замерла, почувствовав чужую энергию выругавшись себе под нос, направилась к Калибу. Вместе с ним обнаружила Канари и Ферет. Почему этим ведьмочкам на месте не сиделось? При моем появлении они попытались спрятаться. «О, а вот и мое спасение!» На удивление дружелюбно произнес Калиб. Я настороженно посмотрела на него. Он в ответ пожал плечами. «Они хотели убить меня, но, кажется, не управились с гримуарами», — пояснил он. Вон отсюда, и чтобы я вас больше здесь не видела. Это место опасно, — серьезно сказала я. Ферет и Канари переглянулись. Они должны были почувствовать энергию той комнаты. Хорошо, что не додумались пойти туда. Мне сложно представить последствия в таком случае. Но это я его вырубила, — тихо прощебетала Канари. Я кинула на них угрожающий взгляд. Ферет потянула канарей за рукав платья на выход. Ведьмочки наконец неохотно ретировались. Кали просмеялся. Смотрю, с ними много проблем. С улыбкой на лице сказал он. Я почувствовала себя неловко. С чего это он такой радушный? Пару секунд думала насчет правильности своего выбора, но мне ни один вариант не понравился. В итоге просто дотронулась до крепления решетки которая уже через секунду свалилась, подняв пыль с пола. Кали резко подскочил на ноги. Мы оказались с ним лицом к лицу. Без прутьев решетки мне стало еще больше не по себе. «Иди за мной», — сухо сказала я. «Ты не появлялась, наверное, неделю, а теперь ведешь себя так холодно», — проворчал он. «По-твоему, один раз поговорив, мы стали друзьями?» Я отвернулась и пошла по коридорам к выходу из подземелья. «Мне показалось, что мы пришли к взаимопониманию. Ну, до того, как я все испортил», — неловко произнес Калиб. Он, на удивление, спокойно шел прямо за мной. Опустилась тишина. Его откровения все внутри меня переворачивали. Вспомнила, что Мэдди как-то говорила мне о том, как мои слова внушили ей надежду. Это чувство она испытывала. Мы вышли на поверхность. Калиб зажмурился от яркого зимнего солнца, отражающегося от снега. «Ты меня отпускаешь?» Удивленно спросил он. «Да», — коротко ответила я. Калиб задумался. Мы стояли неподвижно на снежной равнине. На меня нахлынула ностальгия по лавандовому полю и голубому небу. «Так не пойдет», — в итоге произнес он. «Хочешь сразиться?» Без эмоции уточнила я. «Сомневаюсь, что у меня хватит боевого опыта. Да и оружие это мне не вернешь». Калип отрицательно покачал головой. «Я хочу показать тебе деревню людей». «Чего я там не видела?» пробурчала я. «Полагаю, что смогу удивить». Калип рассмеялся. Сны сегодня испортило мне настроение и заниматься вообще чем-либо не хотелось. Калиф выжидающе смотрел на меня. Я давно не ходила в ГУЦ. Так почему бы и нет? Получив мое согласие, он повел меня туда. За все время деревня мало изменилась. Разве что они перестали использовать шизе. Вместо них люди вырыли колодцы и запаслись дровами. Сегодня они зачем-то украшали улицы фонариками. Так и думал, что попадем примерно на зимнее солнцестояние. Удовлетворенно сказал Калиб. Люди выглядели довольными и счастливыми. Мы же зимой ничего не праздновали. По сути, мы справляли только день разрушения первого центра и приход осени потому что на тот момент у нас накапливалось для этого достаточно еды. Мы прошли рядом с прилавками, и до меня донесся запах свежего хлеба и лаванды. Дети пробежали мимо нас радостно хохоча. Атмосфера начала заряжать энергией, и я направилась к вкусно пахнущему прилавку. «Это кекс с лавандой», — пояснил Калеб, поняв, чем я заинтересовалась. «Не ожидала почувствовать ее запах зимой», — тихо произнесла я. «Она тебе нравится?» — Удивленно спросил он. Я посмотрела на его сморщенное лицо и рассмеялась. «Обожаю эти цветы. Они пахнут свободой», — ответила я. «А, по-моему, нищетой. Мы в приюте каждую зиму их продавали», — сказал Калеб, а потом обратился к женщине за прилавком. «Можно нам один?» «Конечно, дорогой. Как можно не продать кексик такой милой паре?» — проворковала торговка. Калиб неожиданно смутился. Он отвел взгляд в сторону и начал ощупывать карманы. Я не стала дожидаться, пока он найдет деньги, и расплатилась сама. «Ты на корню губишь все мои попытки извиниться», проворчал он, сложив руки на груди. «Я не злюсь, да и мне с деньгами куда проще, чем вам». Я дождалась, пока на нас не будут смотреть, и с легкостью перед носом Калиба превратила кусочек металла в один зир. «Мило». Еще больше надулся он. «Но ты же не думал, что кто-то из нас будет работать на людей?» Простодушно отметил я и укусила кекс. Вкус был просто превосходным. Корочка жесткая и хрустящая, а внутри мягкость и прекрасный запах лаванды. Ни одна ведьма не смогла бы такое повторить. Мастерство готовки пока у нас не сильно развивалось. Начало темнеть. В деревне зажгли фонари, а с неба начал сыпаться снег. «Кстати, что означает словосочетание «милая пара»?» — спросила я у Калиба, заставив его споткнуться. «Она решила, что мы встречаемся», — ответил Калиб с красным лицом. «Мне пришлось порыться в памяти, чтобы понять, о чем он говорил». «А, она в том смысле», — спокойно сказала я. «Почему она так решила?» Потому что молодой парень и девушка пришли вместе на праздник. Все еще смущенно произнес Калиб. Значит, по вашему, мне по возрасту подходит этим заниматься? Продолжила я расспросы. Не только по возрасту. Знаешь ли, ты еще и довольно красивая. Калиб остановился и посмотрел мне в глаза. Я смотрела его с ног до головы. Он был хорошо сложен от киросира другого и не ожидалось. Почувствовала смятение. Такой его взгляд гипнотизировал меня. Если Мэди чувствовала себя так же с Адамом, то я могла понять, почему она вышла за него замуж. Но наши ситуации различались. Из-за угла переулка показалась парочка. Они держались за руки и счастливо улыбались. Парень неожиданно наклонился к девушке и прислонился губами к ее губам. Мне стало любопытно. Если я красивая? то можно мне кое-что попробовать?» Обратилась я к Калибу. Ему ту пару было не видно. Он напрягся, но затем медленно кивнул. «Все равно после этого вечера мы больше никогда не увидимся». Я подошла к нему вплотную. Калиб растерянно посмотрел на меня. Взяв его за ворот рубашки, потянула на себя. Его губы были холодными. По моему телу будто волна магии прошла. Странное ощущение но приятное. Я хотела отстраниться, но он неожиданно притянул меня ближе. Его крепкие руки сжали меня в объятиях. Вдруг показалось, что я стала такой маленькой. Это тоже было не неприятно. Калиб прижался губами к моим. Я расслабилась и отдалась моменту. Если бы тогда знала, чем все закончится, то ни за что бы не стала проводить свое маленькое исследование.